Глава восьмая. Кровавый исследователь. «Хочешь отправиться к праотцам, Баритинский? Давай, отдай приказ!» Облизывая губы, с хрипотцой подначивал дружинник. «Здесь тебе не тепленькое место у мамки под юбкой, юнец! Игры кончились! Сдавайтесь, и вас смогут выкупить у графа! Вы посягнули на чужую добычу, еще и угрожали расправой!» Это дело подсудное. Не такой уж ты и умник, как выяснилось. Очередной борчук, возомнивший себя невесть кем. Вокруг подходили все новые и новые маги, настроенные крайне враждебно. Я посмотрел направо и налево, оценивая ситуацию. Технически можно спалить тут всех. Главное успеть спрятать ребят в тени. Жалко, что на противниках огнеупорка, но это не панацея. Больно все равно будет. К тому же неподалеку лежали складированные в ряд трупы отступников. Отличный материал для пушечного мяса. Значит, род Бутурлиных решил переступить через слово императора и навести свои порядки в этих местах. Я правильно тебя понимаю, смерд? — Кого ты назвал смердом? — А кто ты? — перебил я его. — Может быть, граф? Или у тебя есть дворянский титул? «Что, нет? То-то же. Тогда ты такой же смерть, как и батрак в поле, только свобод побольше. Так какого же рожна безродная шавка мне тут указывает, как делить мою добычу?» — сказал я с нажимом и приблизился к нему на шаг. «Ты совсем берегов не видишь, барон!» — скрипя зубами, выдал дружинник. «Я-то как раз ничего не нарушал!» Согласно императорскому указу от 1623 года о распределении охотничьих трофеев и добыче с опасных тварей, группа, внесшая наивысший вклад в уничтожение врага, обладает приоритетным правом на раздел всего добытого имущества. Только попробуй нас тронуть, и я обещаю. Выживу, и весь род твоего хозяина пойдет под суд. А я выживу, я маг теней. но ну, так что, будем бодаться? Спасибо отцу за стеллаж с юридической литературой, который я проштудировал еще до отъезда из Громовца. Как в воду глядел, что пригодятся эти знания. Бывалый воин заиграл желваками явно не ожидая услышать, что я подкован в законах империи, и сейчас боролся между желанием удовлетворить порыв гордыни, не став посмешищем перед своими подчиненными, или остаться в живых, сохранив привилегии офицера, и будущую пенсию дружинника. «Опустить оружие!» — буркнул он магом и убрал руку от Эфеса. «Нашу долю сложить вон туда!» «Внимание всем!» — крикнул он. «Мы уходим отсюда! Сами разбирайте это дерьмо!» Сплюнув под ноги, Василий отвернулся и пошел к лошади. Через пять минут все маги ускакали в лагерь, оставив лишь одного стихийника в качестве представителя. Тот должен был проконтролировать справедливость дележа. Больше, чем процент со всего этого хлама они не увидят, пообещал я себе, не успев отойти от наглости матерого офицеришки. Свистнув, подозвал порахавшего неподалеку Мамона и быстренько накалякал послание Бенкендорфу. Со смертью инженера можно теперь официально заявить, отступническая зараза полностью истреблена в Вологодском уезде осталось только закрыть пару ключевых брешев в северном и восточном секторе а дальше зачистить леса от всякой мелочевки это займет какое-то время и сюда хлынут ликвидаторы из других уездов чтобы поживиться ведь опасность с этого момента исходила только от монстров а это значило стопроцентный успех вылазки всякая некроманская шваль не будет мешать малым группам со стратегической точки зрения эта капля в море и на общий ход событий ну никак не повлияет, ибо в Вологодской губернии 10 уездов. Освободили мы всего лишь один, и еще предстоит окопаться и освоить новые территории. Однако сбрасывать со счетов такую победу глупо, с этим можно работать, зачищать и дальше губернию. Теперь я знал примерный алгоритм действий, и думаю, мы с Бенкендорфом поставим это продвижение на поток». Вологодский уезд станет новым плацдармом с кучей дешевых мест сил, куда будут стекаться как обычные маги, стремящиеся повысить атрибуты и готовые за это платить, так и ликвидаторы, чтобы не ездить далеко в Вологду. Возможно, мы кому-то из знати под Насалим таким положением дел, но плевать. Главное — это прогресс в зачистке третьего пояса обороны. Отступники знатно получили по зубам и теперь сюда не сунутся. «Артем!» — позвал голос со стороны ходячих руин. Я обернулся и увидел там маэстра с сундуком под мышкой. Неожиданно он бросил его прямо в меня, но в самый последний момент поймал в синюю сферу и мягко приземлил рядом. Послышался всплеск. Богатырь спрыгнул с каменного фундамента и, поднимая волны мощными ногами, вышел на берег. «Что это?» — спросил я. — Нашли в хоромах твоего болезного, пока не открывали. «Бес — Бес! — крикнул во всю глотку паладин, и вскоре к нам подбежал оживленный бухарец. — Что, без меня, как без рук? То-то же! — приговаривая себе под нос, он ковырялся отмычками, пока не щелкнул замок. «Сезам, — Сизам, откройся! — провозгласил мечник, и приглашающим жестом дал мне право первому вскрыть сундук. — Спасибо, Рустам. «Ты хотя бы умойся!» — прогнусавил Кишка. «Воняешь, как мартикант!» «Какие мы нежные!» — состроил рожу без но все же отошел от группы, чтобы сполоснуться. По его мнению, внутри не было ничего интересного. Так, бумажки какие-то. Я присел, чтобы осмотреть содержимое. Листы были из грубой бумаги. Такую сейчас не производят. В ней виднелись прожилки опилок, А некоторые страницы грозили рассыпаться, стоит их грубо коснуться. Я выбрал самую свежую на вид стопку, перешнурованную пенькой, и открыл. 6 мая 1712 года. Вопреки ожиданиям, после 23 минут стимуляции нервных волокон, началась кристаллизация тканей. Интересно, что растительные клетки не подверглись той же мутации, возможно, из-за различной структуры цитоплазмы, и отсутствие активных ферментов. Ожидаю, что повторение эксперимента с измененным вектором маны снизит процент побочных эффектов. Попутно изучаю возможность интеграции исцеляющего контура в минералы, что позволит стабилизировать процесс на молекулярном уровне. Он все фиксировал в дневник. Я перебрал бегло толстую стопку листов и понял, что наткнулся на клад, превышающий стоимость золота ибо для его создания было пожертвовано сразу два ценнейших ресурса — человеческие жизни и время. Неизвестно, скольких невинных уничтожил двухсотлетний душегуб, но на основе этих чистых знаний можно построить новые техники в магии и даже новые ветви. Я завис на некоторое время, и ребята меня оставили, уйдя на поиски трофеев. Остался только кишка, что заглядывал из-за моего плеча тоже ознакомливаясь с записями. — Руническая некромантия? — полушепотом спросил он, чтобы с от бутурлиных ничего не услышал. А то глазками уже начал стрелять. — Она самая, — кивнул я. Судя по всему, инженеру катастрофически не хватало лишних процентилей в своих исследованиях. Он даже приглашал высокоранговых магов, чтобы те участвовали в его экспериментах. Но это было до того, как тот стал отступником. Потолок, в который уперся злой гений, мешал пойти дальше, потому записи обрывались 50 лет назад. Видимо, он сдался, и тогда и решил сепарировать свою нервную систему от всего остального тела. Под конец он часто жаловался на многочисленные боли и на чудовищную растрату маны на их излечение. Писал про невозможность ясно мыслить, ну и прочий старческий бред, не имеющий к науке никакого отношения. Я вспомнил этот аквариум и, в принципе, понял, почему он так с собой поступил. Вроде бы некромант, а смерти настолько боялся, что превратил себя в суп-человека. Такого жалкого существования никому не пожелаешь. Однако же я его не осуждал в этом плане. Каждый хочет пожить подольше, особенно исследователь, ведь он всю жизнь собирал знания. В случае же с инженером не хватило мощностей процентили и таланта проанализировать все полученное. Я же мог покрыть это все с лихвой и воплотить в жизнь самые смелые теории этого падшего ученого. Помимо некромантии у него были и монографии по подчинению стихии молнии. Я мало что понял, но, видимо, это касается этого изобретения, что транслировало его голос и светящихся шаров вместо ламп. Эффект мне тогда показался знакомым, «Но с этим еще разберемся». Я захлопнул крышку сундука и деланно равнодушно поставил на него ногу. Бутурлинский шнырь встретился со мной взглядом и отвел любопытные глазенки. Я пошел дальше осматривать трофеи, а кишка следовал рядом. «Мои ребята спаслись», — уточнил я у него. «Да», — ответил некромант, — «я почувствовал их, когда мы проезжали мимо. Успели выбраться на берег». «Кажется, их было 12 «Отлично. Так я теперь был уверен, что большая часть выжила, и в случае чего они нам помогут обороняться против нахального офицера, но что-то мне подсказывало, тот больше не будет выступать. К сожалению, половина ходячего города безвозвратно утонула в трясине, и всего, что там было, уже не спасти. Однако у нас и без того улов шикарный. Помимо многочисленного артефакторного оружия, и новых технологичных изобретений, мы обнаружили древнюю заброшенную зачаровальню, в которой, очевидно, когда-то работали плененные мастера, а также алхимическую лабораторию. Под обеими мастерскими мы отыскали погреба. Кишка, как знаток, быстро определил, что самое ценное, и на пару с бесом опустошил эти закрома. Мне передали ящичек с пробирками. «Зелья!» — односложно прогнусавил некромант, и пошел обратно сортировать добычу. Я достал одну из колбочек зеленого цвета и внимательно присмотрелся. Надписи, что были на приклеенных бумажках, давно стерлись, и непонятно, какой эффект эти вещества давали. Может, у них истек срок годности, и пить это опасно, — подумал я, и убрал находку поближе к своему сундуку. Дома разберемся, что к чему. В любом случае, каждая такая скляночка стоила минимум от 10 тысяч рублей, так что подобными находками не следует разбрасываться. Я тоже участвовал в разграблении павшего города, но по-своему. Кишка быстренько обучил, как поднимать зомби, и любезно отдал мне право по вылавливанию утопленников из воды и стаскиванию трупов в одно место. Я выбрал самого мускулистого, на мой взгляд, мертвого некроманта, и принялся напитывать его маной, как делал это с некроморфами. В этом мне здорово помогали знания анатомии, потому что основная задача – восстановить кровеносную систему и запустить ее на другом топливе. Да, им выступала мана. Постепенно от артерий к венам я смог это осуществить и даже добраться до мелких капилляров. Затем в ход пошло выученное заклинание – и у меня в подчинении оказался собственный мертвяк. К нему тянулась невидимая тонкая линия нашей связи, хозяин-слуга. Нечто подобное было и с големом, но там все же другое, скорее некий контракт со стихией, а здесь это как продолжение собственного монофона. То есть имеющуюся в организме ману я пускал вовне и пользовался ей внутри чужого тела, постоянно его подзаряжая. Поднятый мертвый будет служить, покуда не иссякнут запасы магической энергии хозяина. Зомби способен выполнять только физическую работу и быть заслоном. Однако Кишка также обмолвился, что у девятых имелась особая техника, при которой они могли почти полностью воскрешать людей. То есть со всем, что имелось при жизни, магическими атрибутами, скоростью реакции, сноровкой, силой и даже связанной речью. Называлась эта штука «Анима или «Договор о душе», если угодно. У него было две части прочтения. Первую нужно сделать еще при жизни того, кого ты собрался воскрешать, и получить согласие этого человека. Насильно все устроить не получится. Данный пункт делался только один раз, а второй — при каждом последующем воскрешении. Я смотрел на еще недавно живого слугу, вытаскивавшего из болота своего бывшего товарища, и размышлял, что вот этот зомби, как не используя его, рано или поздно сгниет, и с каждым разом напитывать его тело маной станет дорогим удовольствием. Ведь надо еще и плоть восстанавливать помимо кровеносных сосудов. А вот анима пактум делает объект воскрешения в прямом смысле нетленным. Тело слуги навсегда останется в том виде, в котором умерло. Это не то, чтобы прельщало, но наталкивало на определенные мысли. Я смотрел на своих сычевцев и понимал, что никого не хочу терять. Но смогу ли я пойти на такой шаг, с пактом, если это будет необходимо? Пожертвовать загробной жизнью своего друга, чтобы он еще какое-то время послужил мне? Сложный вопрос, и давать на него однозначный ответ я не спешил. Проще не допустить ничьей гибели или хотя бы отсрочить ее. «Мартикантов не жалко, новых наберу, но...» Я отмахнулся от этих мрачных размышлений и вместо саморефлексии попытался подчинить себе еще и второго слугу, чтобы ускорить работу. Темнеют уже. Под удивленный взгляд кишки у меня это получилось. «Ну, командир, даешь. Впервые вижу, чтобы новичок двух зомби поднял за раз!» — покачал он головой. «Можем и третьего», — пожал я плечами, а сам еле сдерживал улыбку. После первой попытки процесс пошел гораздо быстрее. «Лучше экономь ману», — пробурчал некромант. «Тебе еще лагерь возводить». «Да, точно». Я отодвинул желание похвастаться на второй план и параллельно принялся строить нам маленькую крепость на случай, если заглянут непрошенные гости. Все порядком устали, и надо было ночевать здесь чтобы утром выдвинуться в путь. Потому я камешек за камешком, подошалелый взгляд бутурлинского шпиона, создал огороженный лагерь с чистоколом. Ушло, правда, на это полтора часа, но безопасность бесценна. Ну что, забирай вот это. Я кивнул на сваленные кошельки отступников, там было порядка десяти тысяч рублей. Копейки для такого отряда, как уступицы, но, как и говорил, я отдам им не больше одного процента. Нахмурившись, маг переложил монеты и ассигнации себе в рюкзак, и был таков. «Я вначале хотел купить лошадей у ступицы, но тот по нормальной цене не продаст, а мне это не к спеху. Голубь Мамон уже был в пути, и сюда скоро пожалует отряд чистильщиков, и все выгребет в ноль. Вот у них и арендую все, и живность, и телегу. Дело в том, что правительство по-своему оценивало трофеи, и обязывалась выплачивать ликвидаторам добычу по средней рыночной цене. То есть они готовы были отдать тебе эти деньги сразу, еще до реализации товара. И зачастую это было не совсем выгодно. Я, как лидер отряда, вправе сразу забрать, что захочу, и оставить государству лишь минимальное количество товара, чтобы окупить работу чистильщиков и банка. Потому мы так тщательно сортировали все». Некоторые вещи, например, записи инженера или его изобретения, пока не имели цены, и эксперт мог ошибочно определить их как хлам. В лучшем случае бумаги попадут в пыльный имперский архив и останутся там разлагаться еще сотню лет. Когда работа была закончена, и даже собраны все пальцы убитых отступников, мы отужинали и легли спать. Ночью же Кудяблик с теневиками тоже наведались в разрушенный город и забрали, что могли унести. Я велел ребятам не реагировать на всплески воды, пока мартиканты там копошились. Они вернули все зачарованное оружие, и даже больше. Перед отъездом в Громовец я хотел пополнить ряды моих последователей свежей кровью, потому запасы амуниции — это святое. Утром прибыл караван из телек Бутурлинские, как и ожидалось, убрались, несолоно хлебавшие, Но что-то мне подсказывало, мы с ними еще увидимся. Если граф не дурак, не будет таить обиду. Но я не обольщался по поводу знати. Здесь законы были похлеще, чем в джунглях. За отнятую добычу будут мстить. Пусть приходят, — подумал я, — глядя, как чистильщики, деловито забираются на фундамент бывшего города и расползаются, как тараканы по всей округе. За свою добычу я сам, кому хочешь, голову оторву дома мы были ближе к ужину. все-таки груз в этом плане сковывал передвижение. К тому же мы пару раз остановились закрыть бреши, не пропадать же добру. стоило прибыть в бастион, как меня выдернул бенкендорф. Я кратенько обрисовал случившееся и получил приглашение на закрытие стометровой бреши на северном направлении. Она была ключевой, и потому христ собирал народ отовсюду. В другое время я бы обрадовался, Ведь заказ жирный, вся группа хорошо так поднимется, но сейчас я сильно устал и согласился, лишь бы он отстал. И то, с условием, чтобы меня не трогали следующие три дня. Хотелось закопаться в полученной рукописи с головой. Рекрутинг и организация похода такого масштаба дело не небыстрое, потому начальник охранки согласился и ускакал в соседний Грязовецкий уезд набирать опытных добровольцев но ну, а меня дома ждала теплая вода, вкусная еда и прелести заждавшейся ривки. Все это как бальзам на душу после скитаний по вонючим болотам. И вот, получив свою дозу мужского счастья, на следующий день за чашечкой горячего кофе я распотрошил сундук и, наслаждаясь напитком, а также утренним ветерком из открытого окна, неспешно просматривал записи и мемуары, погибшего исследователя магии.